глава тридцать пять людмила вовкина родилась в далеком тысяча году в рабочем поселке тунияцы грабиловского района горно области отца своего она не помнила зато отец помнил ее хорошо и при случайных встречах старался обходить стороной мать девочки была как сказали бы сейчас трудоголиком по двенадцать четырнадцать часов как завороженная, стояла девочкина мама у станка на тамошнем ножеделательном заводе, и дочка видела ее только по ночам, да и то спящей. Маленькую Людку воспитывала улица вечно пьяной рабочей слободки и воспитала. В то время как ее ровесники стремились быть похожими на Чкалова, Сталина, Чапаева, Петьку и других киногероев, мирами Людмилы были резко отрицательные персонажи. Негодяй из фильма «Три тополя у параши», подлец Бичугов «Я шагаю по бутырке», вор из фильма «Когда срока были большими». Были и такие фильмы перед самой войной. Когда в 1940 году голодная Люда Вовкина украла в школьном буфете шанешку с творогом Девочка испытала столь глубокое чувство удовлетворения, что честная жизнь навсегда потеряла для нее всякий смысл. Неотступная мысль о том, как выгодно воровать и грабить, не давала Людке покоя, терзала ее днем и ночью, иссушила, иссутулила тело, искалечила юную душу. Всех ее детских подвигов описывать не будем, скажем только, что школу Людочка закончила с золотой медалью, украдено из кабинета директора. В том же 1946 году на вечеринке, когда отмечали 40 дней смерти М. И. Калинина, Людмила во время танцев познакомилась с выпускником Ивдельского педагогического училища Кирюшей. Это знакомство перевернуло их жизнь. Кирилл Мутовкин в тот вечер выпил лишнего и совершенно потерял контроль над своим дипломом. Людмила, естественно, украла документ, ловко вписала в него свое имя-отчество и уже с ближайшего понедельника стала под фамилией Мутовкина преподавать русский язык и литературу в школе номер 13. К образованной, культурной, а главное, новенькой девушке-училке сразу же потянулись завхоз и физрук. Но у Вовкиной и Мутовкиной Были совсем другие интересы. В школе молоденькая Людмила, в одночасье став Ивановной, разворачивалась постепенно. Начала с воровства мелочи из детских пальто в раздевалке. Оставляла ребятишек писать контрольную. А сама с мерзкой ухмылкой на устах шла на цыпочках в гардероб. Покорных и запуганных детей Людмила Ивановна заставляла продавать сменную обувь На шортажском рынке оденьги отбирала, дальше — больше. Аппетиты росли. В учительский стол рекой потекли коробки с конфетами, вымогаемые у родителей. Сотни ампул морфия, украденных из школьного медпункта, перекочевали все в тот же стол. Дисциплину в своем классе «зверей лютовна так между собой называли ее школьники, поддерживала жесточайшую Достаточно сказать, что на урок без линейки заточки в субочке она не являлась. а ее указке, залитой свинцом, побаивался даже фронтовик-директор. Из лучших своих учеников оголтевшая учительша организовала шайку имени Григория Котовского, которая совершала дерзкие налеты на столовые, закусочные и распивочные. При этом все члены шайки прекрасно учились, были отличными пионерами, Класс Людмилы Ивановны ставили в пример всей области. О нем даже рассказывала тоненьким голосом пионерская Зорька. Дошло дело и до убийства. Когда старшая пионер-вожатая Зоя начала что-то подозревать, Людмила Ивановна хладнокровно отравила несчастную девушку печеной картошкой, подсыпав в ее любимое блюдо толченого стекла и иголок. Наивная вожатая съела все до кружечки, ничего не заметив, напевая свое «Тошка, тошка, тошка». Убийство сошло Мутовкиной с рук, а в тюрьму отправился совершенно невинный человек, учитель физкультуры, в объятиях которого Зоенька и встретила кончину. В дальнейшем Людмила Ивановна все чаще и чаще уничтожала неугодных и опасных людей, находя этот способ решения проблем надежным, простым и эффективным. Время шло. Бандиты ученики заканчивали школу и уходили во взрослую жизнь, оставаясь при этом членами организованной Мутовкиной преступной группировки. Как водится, в мерзком дьявольском преступном бизнесе Людмилу Ивановну привлекали не только деньги, но в первую очередь человеческие души, которая эта сволочка веркала с методичностью отличника народного образования. Так до самой смерти оставался предан своей учительнице Васенька Лыжник, любимчик Людмилы Ивановны, который семилетним пацаном пришел в ее класс 5 сентября с букетом пожухлых гладиолусов. Васенька Лыжник, умница, кандидат различных наук и в то же время кандидат в мастера по лыжам, избитой и сброшенный с крыши 16-этажки разбушевавшимся милиционером Орловым. При всей мерзости своего внутреннего облика Людмила Ивановна примерно до августа 1974 года сохраняла женскую привлекательность и даже нравилась кое-каким мужчинам. Так, одно время, когда Людмила по вечерам преподавала в вечерней школе, за ней ухаживал молодой двоечник сталевар Он пел ей удивительные песни о весне, о своей улице, о безответной любви, о проходной. Но прожженная училка цинично отвергла рабочую любовь, потому что столеварам тогда очень мало платили. Не то что учителям, впрочем, это к уголовному делу не относится. К слову, об учительских заработках. Когда в 1994 году начались задержки зарплаты учителям, Людмила Ивановна не ходила на митинги, не писала писем в правительство, не искала правды по судам. Она просто поставила районо на счетчик. Удивительно, но задолженность перед школой номер 13 была погашена уже через неделю, и впредь зарплата выплачивалась как по часам. А после того, как зав районо, получила отрезанный нос своего сына с засунутым в него пальцем, Учителя 13-й школы с той же регулярностью стали получать и невиданные премии. За долгие годы преступной деятельности Мутовкиной несчастный Егор-Науральск испытал на себе бесчисленное множество самых разных преступлений. Кражи и грабежи, убийства заказные и с уведомлением, угоны дорогих и дешевых автомашин, похищения людей и финансовые пирамиды. Горноуральские милиционеры сбились с ног, но никто из них не догадался, что за этим многолетним преступным валом, наряду с самыми именитыми ворами, стоит мрачная фигура скромной учительницы русского языка из школы номер 13. Примечание. К слову сказать, во всей нашей просторной преступной стране всего два или три вора в законе знали Мутовкину как «людку» суффикс, но боялись ее и дел с ней не имели. И хотя правоохранительные органы посадили в тюрьмы и лагеря сотни тысяч горноуральцев и гостей нашего города, преступлений меньше не стало. В отчаянии милиционеры стали подозревать всех без разбору, в том числе и работников народного образования. Почувствовав, что тучи над нею сгущаются, Людмила Ивановна пошла в ЗАГС и сменила фамилию и тщетно разыскивали милиционеры по всей Российской Федерации Л.И. Мутовкину. По жизни рядом с ними шагала Л.И. Спиртовкина, учительница с ласковой улыбкой и черной душой. Впоследствии хитроумная злыдня еще не раз проделывала этот нехитрый финт. Так появились на свет и поселились на страницах протоколов и нераскрытых уголовных дел Л.И. Кладовкина, Л.И. Булавкина, Л.И. Прическина, Л.И. Криэйт и, и. и еще свыше 30 различных Людмил Ивановин. В педагогической работе все эти изменения ничуть не мешали, поскольку по фамилии в школе называют только детей. Учителя же существуют как бы без фамилии. Незаметно подошел 1995 год. Людмила Ивановна пышно отпраздновала в узком кругу свой 65-летний юбилей и вдруг вспомнила, что в этом возрасте выходят на пенсию. Конечно, она могла бы без малейшего труда сделать себе новый паспорт. На 10 или даже на 20 лет моложе, но преступной Матроне и самой уже стало тесно и скучно в серых школьных рамках. Таким образом, заслуженная учительница России, расчетливая мошенница, Холоднокровная убийца и владыка крупнейшей в городе преступной группы, Людмила Ивановна, к этому времени уже Колупаева, вышла на пенсию.